и улыбнуться довольно. На втором этаже была открытая веранда под черепичным козырьком. Аня смотрела вверх, когда открылась дверь в доме. Она даже вздрогнула и посмотрела на Зайцева. «Охранник», — пояснил тот с готовностью, «А что вы думали? Объект готов к эксплуатации, сантехника и электроприборы». Вообще все остальное, въезжайте хоть сегодня. Мужчина в камуфляже, появившийся в дверях, был обрадован появлению людей, но расстроен приходом потенциальных покупателей. Ему, конечно, не хотелось терять такое комфортное место дежурства, да еще накануне зимы Аня медленно обошла дом вокруг, за нею верным пожом. Вышагивал Денис Зайцев. Когда они появились у входа с другой стороны, охранник все так же стоял на крыльце и растерянно улыбался. «Заходите же!» — пригласил он хозяйку. Внутри Аня оживилась. Она бегала по светлым комнатам, насквозь пронизанным солнечным светом, хлопала дверьми, взбегала по винтовой лестнице, Кричала в воду в ванной, на кухне, щелкала кнопками выключателей, вентиляции, вытяжки, хотела даже растопить камин в гостиной на первом этаже, но одумалась, вспомнила, что ли, дом с камином художника Лонгина, Комарова. «Ничего, ничего, я потом все вырублю», — говорил охранник, следуя за ними кивая на суетливую собственницу и подмигивая Денису Зайцеву. Пробуйте, пробуйте, все рабочее. Отгороженный земельный участок был в виде буквы Г. Дом, банька, хозяйственная пристройка, гараж и старый дуб располагались в горизонтали. Вертикальная ножка Представляла собой ровную зеленую полянку, в конце которой у забора была небольшая рощица из молодых березок, осин, рябин и кустов бузины. «Свой собственный лес!» — вздохнул Денис, видимо, обычный сапожник без сапог. «С волками?» — спросила Аня в шутку. «Насчет волков не скажу». — совершенно серьезно ответил охранник. — Но пару боровичков мой напарник в прошлом году там нашел. — Грибы — это уже серьезно. С грибным царством Аня становилась не просто королевой, а императрицей. — Вы баньку посмотрите, — посоветовал охранник. — Можете даже попариться, — Дрова имеются, мигом растоплю. Аня отказалась от бани, в смысле помывки, но посмотреть все-таки решила. Банька была игрушечной, собранная из бревнышек сказочного леса, с крепкими богатырскими скамьями, деревянными ковшиками птицами, с каменкой. По всему было видно, что банька, хоть и маленькая, но жаркое, крепкое, здоровое. Охранник хвалил ее от души.